Глава 40. Сверкнув расшитым золотом камзолом, Арен загораживает собой Дариона, вскидывает руки вверх, чтобы прикрыть от меня наглую медвежью морду. Если плюну огнём, Арен выдержит, но Арен тоже мой, Арена трогать нельзя. Что делать? Что же делать? От растерянности впиваюсь когтями в каменный пол. Дарион. Арен продолжает смотреть мне в глаза. Ты пытался отнять у Леры платок или браслет?» «Нет», — цедит Дарион. «Я всю жизнь провел с драконами. Я и в кошмарном сне у вас рваного носка не возьму». «Он сравнивает мой платочек с рваным носком?» Вскидываюсь на задние лапы. «Бам!» Удар макушкой в потолок отзывается гулом во всем теле. И это немного приводит в чувство опускаюсь на передние лапы и приближаюсь мордой к Арену, через его руки обдаю Дариона горячим дыханием. «Арен, спроси у него. Он знал, что я ношу в кармане?» «Дарион, что у Леры в карманах?» «Не знаю», возмущенно отзывается Дарион. «Я не сумасшедший у драконицы что-то проверять. Вы же все вещизмом страдаете». «Наслаждаемся», отзывается Арен. «Лера, ты слышала?» Он и не думал у тебя что-то отнимать. «Клянусь», — подтверждает Дарион. «Големы действуют самостоятельно. У них только одна установка — нападать на вас реалистично, но не причинять непоправимого вреда. А вы даже так не можете с ними справиться. Что вы, глупые дети, будете делать, когда столкнетесь с врагом, который действительно захочет вас убить?» «Сдохнем от усталости», — отзывается и Сэна из защита. «Я не могу его поднять! Я не хочу его поднимать!» Вильгета зажимает губу воротником рубашки, бормочет. «Я не боевой маг. У меня и координации не очень, и кости еще хрупкие. Сколько ни тренируйся, я в ближайшие пару лет хорошим воином не стану. Это все!» Она всплескивает рукой. «Просто бесполезно!» «Я тоже не воин!» Ника поглаживает прижатую к груди сковородку. «Я сильная, но я не хочу драться. Мне это не нравится. То есть я могу, если надо, защитить, но не на уровне битвы с безымянным ужасом. Я бы предпочла управлять кем-то, но бегать со сковородкой в гуще сражения...» Ингар отталкивается от стены и делает несколько шагов вперёд. На лице решимость В обеих руках по секире. Он отлично продвинулся в управлении своим оружием, И то показало ему свою особенность — раздвоение. «А я воин», — Ингар задирает мощный подбородок, «и готов защищать Данею Валерию изо всех сил. Я тоже воин», — стоящий рядом с Вильгетой Бальтар опирается на Алибарду. «Но мы все устали, и наставник Дарион тоже». Дарион гневно фыркает. Ара накидывает взглядом мою гвардию, сложившего ручище на груди наставника, Поднимает взгляд на меня, и я опускаю лапу, которой потирала ушибленную макушку. «Кажется, вам всем надо немного отдохнуть», заключает Аарон. «Думаю, перерыв на полдня не подорвет ваши тренировки, зато позволит отдохнуть и развеяться». «Я снимаю с себя всю ответственность за вашу подготовку», заявляет Дарион. «И никого не заставляю приходить завтра. Можете вообще не тренироваться, надеяться на богов». «Ныть, что вы не воины, поэтому не можете взять себя в руки и научиться. Можете над сокровищами трястись и на свидание бегать». Развернувшись на каблуках, грозно свинья бронёй и мечами, Дарион вылетает из тренировочного зала. Големы обрушиваются на пол безвольными куклами. Кажется, мы его обидели. Сильно. «И мне стыдно, что я зарычала на него, заподозрила в попытке украсть мои сокровища». Дарион просто заботится о нас так, как умеет. На выдохе уменьшаюсь до человеческого тела и быстро ощупываю карман, вытаскиваю платок и браслет, целенькие, даже дышать легче. Мои гвардейцы смотрят в пол и на своё оружие, всем неловко из-за ссоры с Дарионом. «Повезло нам, что он отходчивый», — арен вновь оглядывает всех. «А вам не отдохнуть надо, а развлечься». Как насчёт подготовки к свадьбе? Он расплывается в улыбке чеширского кота. Набег на кухню с блюд, выбор развлечений, девочкам каталоги с тканями и посудой, свидание с модисткой. Впервые вижу, чтобы на дракона смотрели так... мрачно. Думаю, и мой взгляд радостью не фонтанирует. Вздохнув, арен предлагает. А ещё можем посетить земли орков. «Я туда с делегацией собирался отправиться. Могу взять Леру и вас, как её сопровождающих». У полуорка Ингара от лица отходит кровь, кожа бледнеет до зеленоватых оттенков. Иссена выглядывает из-за щита. «Коркам? На их закрытую территорию?» «В главное поселение», — отвечает арен Присвистнув, Иссена зажимает рот ладонью и виновато оглядывается арен подходит ко мне и обнимает за плечи, охватывает крылом. Растерянно моргавший бальтар косится на бледного ингара. У того губа подрагивает, и пальцы на секирах побелели. На вечно закрытые для него земли орков, которую он только мечтал увидеть, он умоляюще смотрит на меня, и глаза странно блестят. «Хорошо, давай заглянем к оркам», — соглашаюсь я. «Присутствие остальных по желанию». Если хотите отоспаться, прогуляться, заняться своими делами, ничего не имею против». Вздохнув из сцены, закидывая щит за спину. «Простите, я спать, иначе на завтрашней тренировке пробью в стене окно и выброшусь из него». «У меня письмо Вали...» Ника краснеет. Кашлянув, исправляется. «Письмо Валариона на обеде пришло. Надо прочитать и ответить, пока есть возможность». Невольно улыбаюсь. В самом деле, какие орки, когда письмо от любимого прилетело. К тому же, на Земля-Хорков почти нет магии. Она нервно обнимает сковороду. Снова покосившись на Ингара, Бальтар быстро переглядывается с Вильгетой и отвечает: "Почтём за честь сопровождать Данею Валерию Коркам". Вильгета кивает, и Лингар стоит точно парализованный. «Тут, я думаю, отказов не будет», — решает аран «Переодевайтесь в парадное. Через 15 минут встречаемся во дворе. И учтите, придется ехать верхом». Пока я одеваюсь в бархатно-парчевый костюм для верховой езды, аран кратко инструктирует о поведении у орков. «Любуйся всем, особенно их ритуальными танцами. Восхищайся природой». «Обходись без магии, старайся её не упоминать». «Почему?» «По легендам орков до прибытия в Йоран, они тоже могли колдовать, но их бог проклял их за то, что ступили на землю другого бога и отнял магию, поэтому само упоминание о магии для них почти оскорбление». «Тогда Ингару будет... тяжело?» «Он в нашей свете, поэтому неприкосновенен, хотя бы посмотрит на свой народ». Сердце сжимается от жалости, качаю головой. Тысячи существ живут без магии, а эти сделали из неё какое-то табу. Если орки сами открыли переход между мирами и прошли через него, значит, все они были одарёнными. Или это был пробой стационарного телепорта, по типу врат между её и нараком. В любом случае, это говорит об использовании магических сил и лишиться такой власти — «Всегда тяжело». «Угу». Снова, оглядев браслет, укладываю его во внутренний кармашек жакета, разворачиваю и заново складываю платок, погладив внешнюю ткань, убирая в другой внутренний кармашек. «Насколько знаю, орки давно живут здесь. Пора бы привыкнуть». Ощупываю, кармашки снаружи слегка топорщатся. Они не теряют надежды, что однажды бог-создатель их простит, И вернёт магию. Ради этого они блюдут чистоту крови и трепетно следуют древним ритуалам. «Ага, ага». Опять вытаскиваю браслет и платочек. Может, сумочку под них завести? Или в декольте положить? Да, там самое то. Расстегнув пуговицу рубашки, устраиваю платочек в пространстве между приподнятыми корсажем и грудями и поверх вставляю браслет. Прыгаю, проверяя, не выскользнут ли. Аарон улыбается во все зубы и смотрит так хитро. Что? Я быстро застёгиваю пуговицы. Кажется, тебе пора вступать в великий клуб непревзойдённых коллекционеров. Что за клуб? Вешаю на бедро кобуру с маленьким пистолетом. Драконий. а а, -а. Пристёгиваю под руку кобуру с пронзающим, последний надеваю перевязь с рассекающей. И что для этого нужно? Всего лишь сердце коллекции. Его слова точно гром. Я прижимаю ладони груди к тому месту, где спрятаны платочек и браслет. «Сердце коллекции? Драконий коллекции?» Улыбаясь еще шире, Арн кивает. «И ты еще удивляешься?» — фыркает пронзающий. В голове вихрем проносятся воспоминания, и все встает на свои места. Я так устала, что не поняла очевидного, и теперь, теперь... «Кажется, мне нужен свой уголок в сокровищнице в подвале». «Только Элоранару не говори», — жалобно прошу я. «Он тоже в великом клубе». «Мама, он же издеваться надо мной будет или украдёт сокровища, с него станется из мести запряжённый зад». «Тогда я не пойду ни в какой клуб. Мои сокровища мне решать». «Оказывается, арен может улыбаться ещё шире» и при этом умудряться смотреть сочувственно и с весельем одновременно. «Кажется, я попала». Аарон сияет точно новенькая золотая монетка, весь путь из подвала во двор. Ему-то хорошо, он к этой драконьей части натуры привык, а я не знаю то ли плакать, то ли смеяться, зато теперь понимаю, чего стоило дыгону меня за ложечку не прибить. В мощных дверях замка приоткрыта маленькая дверца. С улицы доносятся голоса женские. «Мы с ума сходим. Невозможно целыми днями по комнатам сидеть. Элорчик, ну возьми нас корком». «Корком?» — восклицает Элор Анар. «С каких пор поездки коркам стали развлечением?» Ладонью прижимая сокровище груди, Арен прыскает. «Элор только перья ворует. Не волнуйся». «А что нам, с утра до вечера вышивать?» Продолжают возмущаться драконицы. «Ты же нас никуда не пускаешь. Нам даже по цитадели ходить особо нельзя. Лучше бы я у папы осталась». Мы с Аароном выходим на крыльцо. с уже, зажившей губой, бальтар и по-прежнему бледный ингар, стоят в сторонке. Парадная форма у них алая с золотым шитьем мундиры. Демонстративно не смотрят на закатившего глаза Элоронара в плотном окружении трёх, разряженных в золото и перья сердитых дам. Гвардейцы в красных мундирах тоже на буйную четвёрку не смотрят. Стражники на стене, наоборот, разглядывают красавицы Элоронара во все глаза. А Вейра, Диора и сирин теснят Элоронара, напирают шикарными бюстами. «Тише, тише!» Он скидывает руки, отступая под напором грозной красоты. «Зачем вам это, мои радости? Там же степь! Вонючие и звери! Сильные полуголые мужчины!» Мечтательно тянет Вейра, и Диора подхватывает. «Исполняющие ритуальные танцы! Мы посмотреть хотим!» Тихо завершает белокурая Сирин, и на её щеках вспыхивает румянец. «Я прямо чувствую, как напрягается аран Кажется, приглашая меня прогуляться корком эффектных полуголых мужчин с ритуальными танцами, он не учел. «Ты у меня самый сильный и привлекательный», — поспешно уверяю я. «Халэн!» Элоранар поверх рыжей головы Диоры протягивает руки к нам с Ареном. Точнее, Криэль, выходящий из замка. К черной золотом форме избы у нее добавилась шапочка с золотым пером. Помимо наверняка спрятанного в поясе гибкого меча, в перевязи на бедре сверкает золочёными ножнами короткий меч. Поразительно, с каким спокойствием Риэль смотрит на своего избранного в окружении трёх любовниц. Сила привычки? Самоконтроль? Или, правда, всё равно? «Халлен, объясните этим глупым женщинам, что им нечего делать у орков!» «С ними телепорт будет стабильнее». Обогнув нас, Халлан спускается с крыльца. Аарон задумчиво следит за ней взглядом, хмурится. «Вот видишь!» Вера, улыбнувшись мне, вскидывает унизанную браслетами руку. «Даже халан на нашей стороне!» Надувшийся Лоранар, обиженно косясь на реэль отмахивается. «Делайте, что хотите!» «Встаем в круг!» Заявляет рыжий Диора, подпрыгивает от восторга и нетерпения. «Скорее все в круг! Мы отправляемся к коркам!» Она хватает Элора Нара за одну руку, Вейра за другую и прихватывает растрепавшуюся Сирин. Та хватает ладонь Риэль. Её прихватывает Вильгетта, за неё хватается Больтар. «Даже не думай вставать с Диорой. Думаю, я, пожалуй, слишком громко, потому что арен резко меняет направление и берёт руку Больтара». Между мной и Диорой втискивается Ингар. Наконец, он не бледен, даже румянец появился. Он осторожно сжимает в свои лапище мою ладошку, но мне кажется, если я его руку стисну, все кости переломаю, а у него такого с моей не получится. И все же, уловив нервную дрожь его пальцев, прихватываю его руку чуть сильнее. «Готовы?» — спрашивает аран «Отправляемся на счет три. Раз. Кстати, а зачем нам коркам?» Два. Они не хотят эвакуироваться. Говорят, чудовище — наказание их бога. И они должны выдержать его, не дрогнуть. Тогда им вернут магию. Мы объясним им, насколько всё серьёзно, а дальше их дело. Три. Золотой вихрь подхватывает нас с серых каменных плит, уносит куда-то в неведомую высоту, швыряет вниз и в последний момент ставит на твёрдую землю грунтовой дороги.